Глава одиннадцатая. Черный кузов, о котором Валера упомянул в сообщении, я заметил возле театрального сквера. За тонированными стеклами не было видно людей, находящихся в машине. Я резко спикировал и приземлился возле левой задней двери внедорожника. Я распахнул дверь, быстро сел на заднее сиденье и захлопнул дверь за собой. Благодаря моей мантии, мои действия выглядели как какой-то неясный полтергейст. Задняя дверь сама закрылась, открылась, и на сиденье появилась вмятина. «Сгинь, нечистый!» — услышал я высокий баритон. В машине сидели четверо: на заднем сиденье Валера от неожиданности подпрыгнувший, и какой-то тощий бородатый хмырь в балахоне, испуганно вжавшийся сиденье, и трижды перекрестившийся на водительском сиденье мент отморозок Серега, на переднем пассажирском. Факинг шид! Как такое может быть? Я ощутил то же самое, что и бородатый дрыщ рядом со мной. Ваван! Как же я его ненавижу и боюсь, мистер Уайт, мягко произнес Валера. Я думаю, вам следует открыть личико и представиться. Меня зовут Джо Уайт. Ответил я, откинув с лица капюшон и отстегнув перчатку. Ебеносос! Пробасил Бабан. Все блядь, видят, летающую башку и руку, или мне пора с бухлом завязывать? «И то, и другое, блядь!» – заржал Серега. Я пожал руки всем, кто был в машине. «Вауан!» – пробосил бешеный десантник, после рукопожатия с которым рука стала и красной и болела, как будто по ней бронетехника проехала. «Денис!» – буркнул точь и бородач. «Пи***ц, как рад видеть старого друга!» – не без иронии гаркнул Серега. «Господа, нам с вами предстоит выполнить сверхсложную миссию», – строго сказал Валера. «Главное здание театра с более чем полутора тысячи людей захвачено террористами. Их требования более чем неприемлемы. Вывод наших войск из Сирии и закрытие военных баз, миллиард долларов, половина из которых наличными, освобождение десятерых лидеров северокавказских бандформирований» предоставление воздушного транспорта и беспрепятственные возможности пересечения нашей государственной границы, иначе последствия этого теракта превысят масштабы трагедии в театре на Дубровке в 2002-м». «Ти*** ты, долб***ь, Валера!» – пробасил Серега. «Как можно было пр***ать вооружённой толпой сл***ов в центре Питера?» «Это политический вопрос», – очкарик опустил глаза не имеющие отношения к данной ситуации. От вас четверых требуется сделать все возможное и немыслимое, чтобы обеспечить нам успешное завершение спецоперации. Справитесь? Говно вопрос, б***ь. Ты, братка, нам подсуетил жирненьких оборотней. Теперь наш черед тебя отблагодарить. Ответил за всех Серега, хлопнув Валеру по плечу. В вани цвето, что я уверен, как самому себе. Главное, что пиндос невидимка справился и твой вымпел не лажанул». Вот за это попрошу не беспокоиться, Сергей Сергеевич, чётко произнёс О'Керик. Теперь к делу. Забудьте о ваших методах борьбы с терроризмом, Сергей Сергеевич. Жертвы среди заложников, бойцов спецназа и даже террористов недопустимы. «За начало спецоперации отвечаете вы, мистер Уайт. Ваша задача — проникнуть в здание театра и обезвредить наиболее опасных террористов, а также обеспечить штурмовому отряду беспрепятственное проникновение во внутрь здания. Когда «Стелс» — это ваш позывной, мистер Уайт — выполнит свою миссию...» Валера сделал небольшую паузу. «Начнется работа штурмового отряда, состоящего из Сергея, Владимира, Дениса и десятерых лучших бойцов «Вымпела». Командиром штурмового отряда назначается, естественно, Сергей Сергеевич. Вашему отряду предстоит работа на самом сложном участке, в зрительном зале. Как вы поняли, необходимо обезвредить террористов, но при этом полностью исключить ранения и увечья заложников. Как только ваш отряд проникнет в зал, основные силы начнут зачистку остальных помещений». «Стратег, усмехнулся Серега. «Ты офисная крыса, хочешь, чтобы 14 бойцов, с большинством из которых я не знаком, обезвредили две роты Бармалеев, при этом ни одного маджахета не за задвухсотить? Совсем еб***о!» «В отличие от террористов, у вас есть качественный допинг!» Невозмутимо ответил очкарик, вытаскивая из внутреннего кармана куртки небольшую коробку. Внутри тары находилось 14 ампул с прозрачной, но чуть зеленоватой жидкостью. «Примите по одной непосредственно перед началом спецоперации. Время действия допинга ограничено». Я, Вован и Серега взяли из коробки по ампуле, а дрыщ в балахоне брезгливо отстранился. Негоже, гоже, пиделья бесовская!» Пробубнил он, положив в рот пару семечек, после чего его взгляд стал ясным и решительным. А на лице появилась придурковатая улыбка. «Где-то я уже это видел». «Ха, у Святоши свой допинг!» — хохотнул Сергей Сергеевич. «Думаю, задача ясна всем!» — задумчиво промолвил Валера. «Джо, прямо сейчас следуйте за мной, а затем приступайте к выполнению миссии!» Очкарик взял в руки увесистый чемодан и направился к основному зданию театра, оставляя следы на мокром грязном снегу. Я проверил средство связи, застегнул матью-невидимку и догнал Валеру. Очкарик тем временем подошел к пожарному выходу и четырежды постучал в дверь секундными интервалами между ударами. Дверь приоткрылась, и на Валериной груди появилась точка лазерного целеуказателя. Офицер госбезопасности зашел в здание, я последовал за ним. Мы оказались в узком коридоре. В полумраке стоял суровый маджахет в старом камуфляже. Голову покрывала арафатка, полностью скрывающая лицо. Оставляя лишь узкую щель для глаз, в руках красовался старый АКСУ. Оружие с лазерным целеуказателем было направлено на Валеру из-за угла. «Деньги принес сын шакала!» пренебрежительно спросил террорист с плохо имитируемым кавказским акцентом. «Как договаривались?» – спокойно ответил очкарик, протягивая бандиту чемодан. «Половину того, что ваш командир потребовал, остальное через двадцать минут». «Через пятнадцать!» – посмотрев на часы, прошипел террорист. «С выполнением остальных требований тоже пошевелитесь и Мы, в отличие от вас, Геура, слово держим. Баранов начнем резать и расстреливать ровно через пятнадцать минут». «Мы согласны выполнить все ваши требования точно в срок», — Чик чеканил каждое слово Валера. «Учти, шакал», — процедил сквозь зубы Манджахет, вырывая из рук чемодан. «За каждую фальшивую купюру будет убить заложник с особой жестокостью. А теперь гнишь отсюда!» Террорист развернул Валеру к себе спиной, отвесил ему мощнейшего пендаля и, вытолкнув его наружу, захлопнул за собой дверь. Я позавидовал выдержке очкарика. «Все, теперь нельзя терять ни доли секунды. Когда Маджахед покинул коридор, я вскрыл ампулу, полученную от Валеры, и быстро проглотил ее содержимое». Ощущения были похожи на действие глюкогена из жаб по Харитонова, но чувствовалось, что действие данного вещества какое-то чрезчур рациональное, не цветных спышек неприятных электрических разрядов, проходящих через все тело, не альтернативной реальности. Лишь легкий туман в голове, однако я видел все происходящее вокруг меня не глазами, а всем телом. Угол обзора 360 градусов, причем как горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Более того, видел все, что происходит в театре и за его пределами. Стены совсем не мешали. На этом бонусы не заканчивались, окружающие двигались как в замедленных съемках. «Я помчал на ховерборде фойе со скоростью более 150 км в час, однако мне казалось, что я плыву по воздуху с улитковой скоростью». «В просторном величественном помещении творился лютый беспредел. У стены лежали связанные охранники». Террористы в балаклавах, экипированные не хуже нашего спецназа, с матерными воплями сгоняли публику в зрительный зал, не стесняясь награждать замешкавшихся ударами ботинок и прикладов. И неважно, кто промедлил – ребенок, дошкольник или древняя старушка. К черту чувство жажды справедливости и праведный гнев. Необходимо сконцентрироваться на главном. Пользуясь своей невидимостью и медленным течением времени, я вышел на связь с Серегой. «Марсианин, я Стелс, выходите на связь!» – прошептал я. «Марсианин ответил!» – услышал я Серегин бас в наушниках. «Я в фойе направляюсь в зрительный зал, состав вражеского подразделения». Далее я быстро и четко указал численность террористов в каждом помещении. Их вооружение, также количество и дислокацию заложников. Слово сказать, маджахеты быстро и грамотно поставили охранение, А также первоклассно организовали оборону. Чувствовалось, что большинство из них служили спецподразделения. спецподразделениях. «За***к!» – прокрепел Сергеич. «Сообщи, когда ситуация выйдет из-под контроля, и мы сразу начнем штурм». «Так точно! Конец связей!» Тем временем дрыж, которого Серега назвал Светошей, возомнил себя Брюсом Уиллисом и проник в здание с крыши через вентиляцию, а затем притаился в буфете, ожидая приказа. Не обращая внимания на угрозы и террористов а также стоны, плач и мольбы заложников, я влетел в зрительный зал. Первонаперво надо было нейтрализовать наиболее отмороженных бандитов. Это главарь и пара десятков лютых отморозков, для которых убить как плюнуть. Благодаря веществу, полученному от Валеры, я видел этих уродов в красном сиянии. Остальные террорюги хоть и редкостные подонки, но для того, чтобы преодолеть внутреннюю борьбу и убить гражданского, им потребуется пара-тройка секунд, чего вполне достаточно для их обезвреживания. Практически не составило труда незаметно подобраться к двадцати отморозкам и сделать ублюдкам инъекцию снотворного в мышцу трапеции. Эти уроды ничего не заподозрили, лишь каждый из них шлепнул себя ладонью по месту укола. Снотворное должно было подействовать через 10 минут. Пять минут спустя ситуация вышла из-под контроля. Двое подонков решили сбросить пожилую толстушку с верхней лоджии. Чисто ради прикола пришлось обоих успокоить ребром ладони по сонной артерии. Главарь, заподозрив неладное, приказал одному из своих прихвостней расстрелять десяток заложников, пока бандит снимал автомат с предохранителя и передергивал затвор. Я подлетел к нему и обездвижил ударом в кадык. «Марсианин, я стелс, начать штурм!» – Зарал я, взмыв вверх и не боясь быть обнаруженным. В мою сторону полетели сотни пуль. «Но где же Сергеич с Вованом и Вымпелом? Я же так не успею вырубить всех террористов, взявшихся за оружие!» Казалось, прошла вечность, однако протекало не более пяти секунд. Цветоша метнулся серой молнией в фойе, и, работая посохом, как Джеки Чан, вмиг вырубил часовых террористов. Через окна вырвались здания Серега с Вованом, а с ними и бойцы Вымпелом, мгновенно сломив оборону маджахетов. Наконец, отделение супербойцов, накачанных Валериным допингом, вывив входные двери с разных входов, ворвались в зрительный зал. Бойцы-вымпелы простреливали ладони террористов, не давая им успеть выстрелить. Святоша прыгал с лоджии на лоджию, мгновенно нейтрализуя посохом террористов, впавших в ступор. Вован с Серегой, действуя то в рукопашную, то искусно работая с Течкиным по бандитским конечностям, продвигались вглубь портера. Через несколько секунд после ранения главаря террористы побросали оружие и сдались. В тот вечер я, Валера и Серега с Вованом действовали слаженно, как единый организм. Давно не чувствовал такой сплоченности малознакомых людей с разными целями. Кто знал, что пройдет совсем немного времени, и мы окажемся по разные стороны баррикад. А ликвидация друг друга станет одной из наших приоритетных задач. «Когда зал наполнился собравцами, вяжущими террористов и успокаивающими заложников, я покинул здание и, оставаясь невидимым, сел на ступеньки». Рядом с главным входом молодой и дерзкий журналист допрашивал командира собровцев. Черные, длинные засаленные волосы, худосочное телосложение и жидкая бородка журналиста резко контрастировали с короткой стрижкой и спортивным телосложением полицейского». «Расскажите, пожалуйста!» С напором и активной жестикуляцией вопрошал журналист. «Что произошло в Мариинском театре?» «Ничего экстраординарного», – спокойно отвечал полицейский. «Группа молодых людей решила прославиться, или, как у вашего поколения принято говорить, словить хайп. Купив дешевое пневматическое оружие, они возомнили себя великими бойцами и ничего лучше не придумали, как захватить театр и выложить свое сомнительное достижение в интернет. «А нам приходится расхлебывать похождения мальчиков, сошедших с ума от безделья». «Вот это да! Силовики предпочли скрыть удачную спецоперацию и максимально снизить интерес граждан к произошедшему. Лишний раз красиво не рассказать, какую важную работу выполнили и как рисковали жизнью. Что-то здесь не так». Журналист на пару секунд задумался, затем продолжил с прежней дерзостью. «Если эти, как вы выразились, мальчики, не опасны...» Кивнув на собравцев, выводящих из здания очередного террориста, протянул представитель четвертой власти. «Почему полиция так грубо и жестко обращается с ними? Традиции путинского режима?» «Никак нет. Ребята оказали сопротивление при задержании, поэтому мы вправе применить силу. Разумеется, без непоправимого вреда для здоровья задержанных». «А вы уверены, что эти парни пошли на столь отчаянный шаг от безделья? Неужели в этой стране до да при таком уровне жизни нет других поводов для столь серьезных нарушений закона?» «Послушайте, я с ними не пил, и они не раскрывали мне темные уголки своих душ», — с раздражением ответил Собровец. «Если вам интересны мотивы преступлений, спросите у самих преступников». После данной фразы журналист и оператор отошли в сторону, и журналист продолжил вещать на камеру. Дорогие телезрители! Активно жестикулируя с ужимками, вещал волосатик. Вы были свидетелями хамских ответов сатрапа режима, что на самом деле произошло в здании театра, навсегда останется загадкой. Мое предположение... При нынешнем режиме люди настолько доведены до ручки, что решились даже на теракты, вина за которые лежит целиком и полностью на власти, которую мы не выбирали. Но давайте будем оптимистами. У нас же Оптимистик Ченнел. Поэтому выскажу другую версию. Силовики сами устроили данный гнусный спектакль, чтобы сделать имитацию бурной деятельности и показать, что они борются не только с детьми на митингах. Правда мерзко. И все это на наши налоги. «Так что думаете, нужна ли нам такая власть? С вами был Лев Шмульберг, телеканал «Дождь».» Внезапно я почувствовал, что силы меня покидают. Я попытался встать, но из этого ничего не вышло. Чудовищная усталость с жирной многотонной тушей навалилась на меня, и через несколько секунд я погрузился в сон. «Не знаю, сколько времени прошло, когда я очнулся и ощутил, что нахожусь на переднем сиденье, спинка которого приведена в горизонтальное положение». Слева от меня за рулем сидел Валера. Когда машина остановилась на светофоре, Валера повернул голову в мою сторону. «Куда мы едем?» – жестко спросил я, глядя в глаза через стекла его очков. На его лице появилась хитрая улыбка. «Ничего хорошего не предвещающая.